Глава пятая. Янис. Путь от Ксеропотама к Дафне, в отличие от пути к Ксеропотаму от Пантелеймона, шел все время под гору, спускаясь к побережью, причем по широкой, бетонированной не по-советски автомобильной дороге, соединяющей Дафни и Кориес. Под гору идти было легче, но... Весь путь по открытой дороге был основательно прожигаемым полдневным средиземноморским солнцем. А это, знаете ли, в июле ближе к 50 по Цельсию. Даже я, со своей поджарой комплекцией, был близок к расплавлению. А уж то доводить притерпевать широкаформатному Флавиану, страшно было и представить. Даже надоедливый Анатолий перестал мучить батюшку своими расспросами. Слава богу, хоть не так далеко было идти, не более полутора-двух километров. Но всё равно, когда мы вошли на территорию порта, я всерьёз боялся Не хватало бы батюшку опять инфаркт или инсульт. Выглядел он плоховато. Орлиным взором углядев среди многочисленных зданий на набережной небольшую таверну, я твёрдо рукой направил к ней наш отряд. И затащив Флавиана вглубь помещения, быстро усадил его на свободное место в углу. Затем кинулся к сидящему за столиком неподалёку седокурчавому греку, комплекции почти не уступающему Флавиану, одетому в светло-голубую широкую футболку, с лакостовским крокодильчиком на кармане и поношенные спортивные брюки с вытянутыми коленками. С солидностью явно выдающий в нём хозяина заведения. Он что-то вычислял на калькуляторе, делая пометки в лежащем перед ним блокноте. Please water. Как это по-гречески? Металиконеро, вспомнил я, изучавшийся мною в самолёте словарь-разговорник. Вы можете говорить по-русски, подняв голову, сверкнув весёлыми глазами солидный грек. Дмитрий Он повернулся к стоящему за стойко невысокому сухощавому парню. «Дай батюшке большую бутылку воды из холодильника». «Без газа», — уточнил я. «Пожалуйста», — также по-русски ответил Димитрий, доставая из холодильника большую запотевшую бутылку минеральной воды. «Вот, стаканы возьмите. С вас один евро». «Везде наши», — отметил я про себя, доставая из кармана портмоне. «Вы русские?» — поинтересовался я у хозяина. «Все?» Напой флавиана и убедившись, что он вероятно всё-таки выживет после нашего морского броска по палящему солнцу. Почему русские? Мы греки, пантійские греки. Просто жили раньше в Советском Союзе, поэтому и говорим по-русски, ответил он мне. А вы, наверное, тоже из Грузии, вспомнив о Марии, предположил я. Почему из Грузии? возмутился из-за стойки Дмитрий. Почему все считают, что все пантійские греки приехали из Грузии? Ну, смутился я. Мария на набережной, водитель Григорий, они из Грузии. Янис, Дмитрий показал рукой на хозяина заведения. Из Казахстана, а я из Краснодарского края России. Но мы все пантійские греки. Простите, извините, поднял я руки. Я думал, что слово пантійские означает какой-то район в Грузии, где живут греки. Понтийские значит морские, точнее приморские, живущие около моря. раздался голос Флавиана. Изначально так называли греков, живших в городах, колониях на побережьях Чёрного моря, по-гречески Понта Эвксинского. А уж побережье Чёрного моря они расселились по всей территории бывшей Российской империи, впоследствии ставшей СССР. Это правильно, батюшка, всё правильно говорит, закивал головой Янис. А то все заладили, Грузия, Грузия. Да я-то мы не был никогда, удовлетворенно проворчал Дмитрий. Вы не жалеете, что переехали сюда, в Грецию? снова поинтересовался я. Всё-таки жизнь пришлось начинать сначала, в новых условиях. Конечно, не жалею, удивился вопросу Янис. Здесь хорошая жизнь, у меня бизнес хороший. Вы имеете в виду эту таверну? уточнил я. Почему только таверну? рассмеялся он. У меня здесь маленькая гостиница есть, два катера скоростных, как такси ходят. Надо будет по морю быстро куда-нибудь доплыть. Обращайтесь. Звоните, и я ни с вас из любого места на фоне, куда надо доставят. Вот это актуально, зашевелился в углу Флавиан. Янис, вы разрешите записать ваш телефон? Конечно, вот, возьмите. Янис подал Флавиану листок с телефоном. Его небритое округлое лицо светилось довольством и самоуважением. А можно ли попросить? Флавиан осторожно покосился на меня. Не можно, отрезал я с оставив в голосе. Я тиран и самодор. «Поэтому никакого кофе тебе, батюшка, не будет после такой прогулки по жаре. Да мать Серафима...» «Все, сдаюсь! Не надо про мать Серафиму!» Грустно вздохнул Флавиан. «То-то же!» — победно резюмировал я. Янис и Дмитрий заулыбались. То было в прошлый визит. А нынче, подплывая к Дафне, я сразу увидел на пристани величественную фигуру с курчавой шевелюрой, в которой заметно прибавилось седины. Янис был в фиолетовой слека вылиненной футболке и тех же видавших виды спортивных штанах. Однако достоинство, с каким он отдавал кому-то распоряжения, одновременно разговаривая по радио телефону и держа под мышкой пакет, скорее соответствовало бы наличию на нём генеральского мундира и брюк с лампасами. Почтётному генерал-губернатору Дафне наше почтение, приветствовал я его, сойдя по трапу на набережную. Флавиан с Игорем сидел в машине. ожидали в своей очереди съехать с парома. "Ну вот и уж скажешь", сверкнув весёлыми глазами, изобразил смущение на своём широком небритом лице генерал-губернатор. "Здравствуй, здравствуй. Пирожки слоёные с картошкой есть?" вопросил я. "Есть, конечно, есть. А со шпинатом и с луком? Всё есть, дорогой. Заходи, там Дмитрий за стойкой". "Катера плавают, как с клиентом?" "Хорошо с клиентом, только успеваем поворачиваться". А экономический кризис? Какой кризис? Не знаю никакого кризиса. У меня здесь нет кризиса, я нес мечтательно вздохнул. Я тут хотел вертолёт прикупить, хороших людей перевозить, даже Дмитрия на лётные права выучил. Не разрешили. "Но ну, не беда", утешил я его. "Можно не вертолёт, другое что-нибудь, подводную лодку, например". "Подводную лодку?" поднял брови Янис. "Надо подумать". Пока Игорь свез с парома на афонскую землю моего дорогого батюшку, я уже успел затовариться у Димитрия пакетом со слоеными пирожками, с картошкой и шпинатом, луком, сыром и с яблоками. Пикап медленно пробрался сквозь толпу оживленно загружающихся на микро и просто автобусы, а также пикапы и джипы отнюдь нелощенного новорусского вида паломников и монахов с их рюкзаками, сумками и коробками. Дорога начала подниматься вверх. Обогнал аксеропатам, поползла дальше к Кариесу. Батюшка, давайте заедем по дороге к Семёновскому келью к нашим русским братьям. Игорь повернулся к Флавиану. Тот недалеко, рядом с Кариесом. А кто эти ребята, Игорь? заинтересовался Флавиан. Русские иеромонах Еровим Москвич, 15 лет на Святой горе, и родиакон Фома из Сибири, тоже более 10 лет здесь. А ещё с ними сейчас монах Лука. Таричок занятный, бывший серамаха, год назад к ним прибился. Тот и его всего около 30 лет на Афоне. Он уже и сам забыл откуда он, или говорит, что забыл. Но гоэ у него конкретно украинское. Игорь, мешался я. А что есть серамаха? Бродячие монахи, Лёша. Бамжи, можно сказать, афонские, которые не живут в каком-то конкретном месте, монастыреске ту или келии, а путешествуют по всему Афону, от одной обители в другую. В основном по панигирам. «Панигирам?» – переспросил я. «Панигир – это праздничная служба», – пояснил Игорь. «Что-то вроде наших престольных праздников. В этот день по афонской традиции в обители, где панигир обязательно принимают всех, разместят, накормят. Причем в панигиры и трапезы становятся праздничные, побогаче, чем обычно, даже с вином. Вот многие сиромахи этой традиции пользуются. Там подкормятся, тут выпьют за здравие насельников». Десята с пьяцца Англедиш, и год прошёл. А зимой-то как же, удивился я. А что зимой? ответил Игорь. Зимы здесь короткие, снег всего на несколько дней в году выпадает. Вот если у нас в России бомжи находят, как перезимовать, то тут это вообще не проблема. Бывало и серомахи всегда знают, где строительный вагончик пустует, где ничейной келья не сильно разрушена. где какой-нибудь келиот за харчи и кровь работенку подбросит, и так далее, и тому подобное. А по теплу так тебе под любым кустом келья. А чего же они не в монастырях живут?» — продолжал удивляться я. «Там и стол, и кровь, и молитва». «Добавь еще и послушание, и терпение немощей братьи, и жизни не по своей воле, а по благословению», — добавил реплику Флавиан. «Так, батюшка», — поддержал его Игорь, — Хотя есть и среди серамахов истинные подвижники, которые саму идею серамашества не иметь где главу преклонить, в реальный подвиг притворяют. Такие серамахи этот подвиг по благословению своих старцев несут. У них же яко кормляются регулярно. Но я больше таких подвижников не встречал, у кого психология бомжа. Пусть быт не устроен, зато никому не подчиняюсь и никакой ответственности не ни перед кем не имею. Сам себе монастырь. «И что же этот Лука? Он монах? Священник?» «Спросил Игорь Флавиан. Какой он в жизни?» «Да я его почти не знаю. И сами ребята толком ничего сказать не могут. Он добрый, не ленивый, не болтлив, все время улыбается, но не блаженненький, глаза умные. Спит в бытовке, на огороде, ковыряется все время на грядках и в теплице, ну и на подхвате, если чего надо, безотказен. На все службы ходит, сидит в уголке». то сидит, дремлет, ест мало, вина не пьёт. Даже я не знаю, что ещё сказать. Ну кое-что ты уже сказал, задумчиво протянул Флавиан. А только батюшка встрепенулся Игорь. Хорошо бы по дороге к ним в Карьесе продуктовый магазин посетить, а то у ребят по Дии вас и угостить нечем. Голодно живут. Как голодно, удивился я. Элементарно, голодно. Едят, почитай, одну траву с огорода. Какая там у них сейчас по весне уже выросла. Спонсоров у них стабильных нет. Был один, Келью им хорошо отремонтировал. Храмик Келлии натриостарировал в лучшем виде. Да и разорился в кризис этот. Теперь они живут в евроремонте и едят траву с огорода. И еродия конформа под дереву режет. Как продаться в коресе что-нибудь из его рукоделия. У них праздник, хлеба купят, крупы какой-нибудь, масло. Так и живут. Вот дела. Поскреб затылок, постник и воздержанец Алексий. Это я. Как я теперь в критикоз зайду? «Ногами», — ответил батюшка. «Заворачивай, Игорек, к магазину».